Глава 11. Когда флорентийский герцог закончил излагать положение темного пакта и получил мое согласие в содействии, он откланялся и покинул операционную лабораторию. Выходя, герцог предупредил, что только покинув комплекс Origin Dynamics, он погасит пространственно-временной карман. И когда это случится, я вновь окажусь в потерянном мною ранее мгновении реки времени. И действительно, когда через минуту карта с большой четверкой и стальными пятнами протекторатов погасла, я вернулся в привычный бег времени, покинув миг без времени Так, стоп. Покинул ли? Осмотревшись по сторонам, я понял, что ничего еще не закончилось, потому что снова увидел за столом напротив перед собой архидемона. Ну или архангела, кому как больше нравится. «Еще раз повторишь?» – вместо приветствия неожиданно произнес Люцифер. «Повторю, что?» – недоумевая, машинально переспросил я. «Ну, вот это вот. Ава, Цезарь, Моритуре, Тесса, салютант усмехнулся в бороду князь Света. В облике русского царя он сейчас расположился на стуле, где только что сидел Астерот в облике флорентийского герцога. «Отбрасывающие меня назад временные петли», – догадался я. Ручное вмешательство Астерота в мою беседу с флорентийским герцогом, в результате которого Люцифер получил пространство для маневра. И провести собственное вмешательство в реальность без последствий для себя. Астерот, Люцифер. Раз уж тут началась такая пьянка с ручным управлением реальностью, как бы еще Баал на огонек не зашел. Чет я очкую, Славик. Обеспокоенно подсказал мне внутренний голос, за последнее время слишком уж активизировавшийся. От избытка событий, наверное. И с ним, сказанном, удивительное дело, я был согласен. Потому что с Баалом у меня отношения непростые, и одной только беседой наше общение, если он вдруг нарисуется, точно не ограничится. Артур окликнул меня Люцифер, заполняя паузу. «Да, я могу повторить», – вспомнил я, о чем только что шла речь. «А смысл?» Я действительно мог повторить знаменитую фразу. Ведь решение в глубине души я уже принял. Пусть особой радости оно мне и не доставило. Артур только и развел руками архангел Люцифер. «Не разочаровывай меня. Ты же много умнее. Неужели ты еще не понял?» «Не понял что?» «У тебя, как тебе сообщил мой добрый друг и коллега Астерот, сейчас есть целых три пути. Правильно? Я ничего не упустил?» «Да, правильно». «Какие?» «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем все это?» «Ну, не проецируй на меня свое плохое настроение. Что, первый раз на эшафоте?» — улыбнулся Люцифер. Так заразительно усмехнулся, что и я улыбнулся в ответ, вспомнив мем своего мира. В первый раз с человеком на виселице. «Три пути», — повторил князь Света. «Тебе же несложно их озвучить?» «Несложно. Сделай одолжение. Прошу тебя. У меня есть три пути. Оседлать волну реконкисты Некромикона и, воспользовавшись своими старыми связями по итогу Второй мировой войны, «Возглавить гидру корпораций». «Первый путь», – кивнул Люцифер. «Да, также я могу заявить после свадьбы с Самантой права на трон российской или британской». «Или не с Самантой», – перебил меня Люцифер. «Что?» «Просто после свадьбы. Какая разница с кем? Обозначить – значит ограничить». «Хорошо. Или свадьбы не с Самантой». Отказаться от брака с Самантой и взяв в жены одну из принцесс, или Анастасию, или Ольгу. «Или Диану», – вставил Люцифер. «Или Диану», – покладисто согласился я, крайне при этом удивленный. «У тебя сейчас целых пятнадцать вариантов только династического альянса», – вслух прокомментировал мое удивление Люцифер, который веселился все больше на которые ты, к тому же, можешь наплевать с высокой колокольни, потому что никто тебе не сможет запретить мезальянс, а тогда вариантов уже на порядке больше». 15 это если с Дианой?» – удивился я. «Нет, с тремя будущими королевами. Если с Дианой, династических вариантов еще больше», – усмехнулся Люцифер. «Он явно веселился. Я, правда, его настроение не разделял» а вот несколько неуютно себя чувствую рядом с весёлым архидемоном. Ну или архангелом, кому как больше нравится. Выбрав один из пятнадцати вариантов, я могу занять трон Британской, либо трон Российской империи. Скорее, кресло президента конфедерации, вновь прервал меня уже открыто смеющийся Люцифер. Во Второй мировой, на стороне какой из империй ты бы не выступал... Вся планета по итогу превратится в одну большую конфедерацию. Такой уж ты сам по себе человек, другого ты в итоге не слепишь. Может, ты сам тогда продолжишь? Уже не выдержал я. О, нет-нет, прости, развел руками Люцифер. Прошу, закончи, больше мешать не буду. Третий путь. Если через три недели, оседлав волну реконкисты Некромикона, «я совершу акт несоразмерной агрессии в сторону одной из соседних корпораций», то на Занзибаре это спровоцирует большой конфликт, в ходе которого корпорации будут вынуждены применить все свое современное и до поры скрываемое оружие. И грядущий конфликт, который грозит удивить жестокостью и убийственностью применяемых средств взаимного истребления, пусть и не выйдет за границу протектората Таганика, но поразит весь мир. Предполагаю, что после этого на планете воцарится статус-кво с окончательным формированием Олимпа Избранных и, соответственно, еще большим ограничением боевых возможностей как рядовых одаренных, так и новых бионических людей. «Все так», кивнул Люцифер. «Значит, у тебя есть три основных пути». «Да». «И свой путь ты уже выбрал», отвечать я не стал. «Мне казалось, что ты догадаешься сам», – развел руками Люцифер. «Но если я уже здесь, не могу тебе не посоветовать. Иди сразу по всем путям, зачем себе отказывать? Я же тебе уже сказал, что обозначить – значит ограничить», – широко улыбнулся князь Света. Сначала я не понял, что он имеет в виду. А потом, под внимательным взглядом Люцифера, «Как? Понял?» «Но все три пути в рамках одного мира во время войны...» «Война, война! Война никогда не меняется! Если ты пойдешь всеми тремя путями, ты же не будешь воевать с самим собой!» расхохотался Люцифер. «Артур, не разочаровывай меня! У тебя же аналитический склад ума!» Русский царь, в облике которого сейчас находился князь Света, Хлопнул себя по колену и поднялся, направившись к выходу. Но оказывается он, как и Астерот, незадолго до этого раскрыл еще не все карты. «Тем более», — добавил Люцифер, оборачиваясь уже от двери, — «окончательно умирать, чтобы пройти все три пути, тебе, именно тебе, вовсе не обязательно. Не забудь об этом на своем эшафоте. И помни, звезда всегда покажет путь». «Это будет тебе мой подарок». «Подарок за что?» «За то, что ты раз за разом спасал мою любимую Настеньку. Это же очевидно». Развел руками Люцифер за миг до того, как пропасть из поля моего зрения.